Ему делали инъекцию? В любом случае его укололи, согласился доктор Северин. Игла вошла в вену с левой стороны шеи, кровь из этого сосуда поступает прямо в сердце, значит, смерть наступила мгновенно. Бледно-голубые глаза Северина смотрели дружелюбно и одобрительно. Если концентрированный яд вводится внутривенно, человек умирает в течение 10-20 минут. Судя по состоянию постели, Он не проснулся во время этой процедуры и вообще не похоже, чтобы он сопротивлялся или хотя бы ворочался. Когда он умер? Доктор мог бы предложить ему дождаться заключения судебно-медицинской экспертизы, но он доверял своему многолетнему опыту. Молодой человек умер на рассвете, примерно часа в четыре в начале пятого, причина смерти. Думаю, паралич органов дыхания и кровообращения. Точнее на этот вопрос можно ответить только после вскрытия. Эрк сказал что-то о Скорпионе, это тоже только предположение. «Мне самому такое бы в голову не пришло», — пробурчал Даниэль Северин. «Но приходится верить фактам. Видел след у него на шее?» «Теперь взгляни на ночной столик». Комиссар уже успел заметить каплю запекшейся крови на месте укола. «Теперь он рассматривал предмет на ночном столике». Рядом с кованой золотой цепью лежал раскрытый голубой медальон. Внутри медальона поблескивал золотой скорпион. Он лежал криво, словно его засунули в медальон в большой спешке. Яркий свет позволял рассмотреть тонкую ювелирную работу. Передние щупальца скорпиона оканчивались клешнями. На второй паре лапок были цепкие когти. Самое неприятное впечатление производил хвост насекомого. Длинный, изогнутый заканчивающейся острой иглой, на которую нанесена тончайшая резьба. Колпачок, предохранявший иглу, был отвинчен, и в бороздках резьбы, кроме запекшейся крови, виднелось какое-то застывшее вещество. «Кажется, яд израсходован не полностью», — заметил комиссар. «Да, к счастью, осталось достаточно, чтобы эксперты Левинга взяли пробу на анализ», — подтвердил доктор. «Правда, пастор Люнден уже говорил, что, скорее всего, это яд Скорпиона». «Колпачок закатился под кровать», — сказал Андерс Левинг. «Мы вызвали дактилоскопистов, но ставлю десять тысяч, что никаких отпечатков пальцев ни на колпачке, ни на этом чудовище они не найдут». «Сразу видно, что у тебя денег куры не клюют», — пошутил комиссар Вик. «С и сотни бы хватило. «Что будем делать дальше?» Они спустились вниз. Бело-голубая столовая показалась шефу окружной полиции самым спокойным и удобным местом для предварительного допроса. Поможешь мне, попросил он комиссара. Тебе уже кое-что известно? Начинай, бодро сказал комиссар. Я сейчас приду. Его вот сейчас заняло ровно столько времени, сколько потребовалось, чтобы выпить на кухне пять чашек кофе. А это в свою очередь означало что он пропустил допрос Эспера Эккерюда и Полли Томпсон. Эспер крепко поддал и клевал носом, а Полли только всхлипывала и сморкалась, резюмировал их показания Андерс Левинг. Допрос Тлисселот-Люнден комиссар Вейк также пропустил, но ее страстные речи во время заварки кофе восполнили эту потерю. «Во всем доме только в одной комнате находились два человека — «Это ты и твой муж», — сказал комиссар, выслушав лиселот «Кто из вас крепче спит на рассвете?» «Конечно, Рудольф», — ответила она простодушно. В молодой представитель фирмы «Странт», «Странт» и «Странт» явно вознамерился изложить историю своей жизни от начала и до конца. Комиссару вейку повезло. Он пришел как раз когда Сванте рассказывал, какую сумму должна была получить Полли, по страховому полюсу Альберты и с каким равнодушием она к этому отнеслась. Как они и думали, самым ценным свидетелем оказался пастор Люнден. Наибольший интерес вызвала его ночная беседа с Эдуардом Амбросом. «Я рад, что вовремя переменил отношение к нему и успел перед ним извиниться. В сущности, он был веселый и славный парень, хотя немного наивный. Расхвастался вчера, как ребенок своим дурацким амулетом, «Не сделай он этого, может, был бы сейчас жив». Последней в столовую пришла Мирьям Эккерюльд. Она выглядела неестественно спокойной, но ее неестественной бледности не скрывали даже румяна. «Это я нашла его», — сказала она безжизненным голосом. «До десяти я к нему не входила, знала, что он проснется поздно». «Почему поздно?» — спросил комиссар Вик. «Около часа ночи он принял две таблетки снотворного».